То времени я познакомилась с одним господином, пользовавшимся чрезвычайным успехом среди австрийцев. Его имени я не запомнила, а фамилия его была Фрейд. И люди восхищались им от того, что он вернул им возможность былой невинности, переложил наши грехи на наших родителей. Но сейчас я пытаюсь понять, в чём провинилась передо мной моя семья, и не могу найти никаких грехов. Адам Зелле и милая Антье дали мне всё, что можно было получить за деньги. У них была шляпная мастерская, кроме того, они вложили деньги в нефтедобычу. Раньше других, сообразив, как это выгодно, и их доходы позволили мне получить образование в частной школе, научиться танцам и верховой езде. Когда меня начали называть продажной женщиной, отец написал книгу в мою защиту без всякой на то надобности. Меня абсолютно устраивала моя жизнь, и книга лишь подлила масло в огонь обвинений. Теперь меня звали проституткой и лгуньей. Тая да, была проституткой, если вам угодно так называть ту, кто дарует наслаждение и нежность и получает взамен услуги и драгоценности. Да мне случалось лгать, но так неумышленно и беспечно, что я сама частенько забывала о собственных вымыслах. И чтобы выкрутиться, мне требовалась немало изворотливость. И я ни в чём не могу упрекнуть своих родителей, разве виноваты они, что произвели меня на свет в забытом Богом городе Леоварде, не даже голландцы, мои земляки не знают, где он находится. Верней в каких краях затерян. Там не происходило ровным счётом ничего, и дни были неотличимы друг от друга. Уже в ранней юности подруги начали мне подражать, так я узнала, что хороша собою. В 1889 году, когда счастье изменило моей семье, отец разорился, а мать заболела и 2 года спустя умерла. Мои родители, желая мне лучшей доли, отправили меня в Лейден. С твёрдым намерением продолжить моё образование, чтобы я могла получить место воспитательницы в детском саду, покуда небеса не пошлют мне супруга, готового взять на себя все мои заботы. В день моего отъезда Влейден мать подозвала меня и протянула горстку подсолнечных семечек. Возьми это с собою, Маргаретта. Маргаретта. Маргаретта Зелли, как я ненавидела это имя. Меня окружали толпы маргарет, названных, как и я, в честь знаменитых в те времена театральных актрис. Я спросила: "На что мне семечки?" "Это не просто семечки, они могут научить тебя кое-чему. Запомни подсолнух всегда подсолнух, даже в том виде, в котором он теперь перед тобою. И его семечки легко спутать семечками других цветов. Что ни делай с семечками, никому не под силу вырастить из них розу или тюльпан". Символ нашей страны. Если сам подсолнух вздумает отречься от своей сути, он будет влачить жалкое и унылое существование и в конце концов умрёт. Будь подсолнухом. Научись благодарно и радостно принимать свою судьбу, какой бы она ни была. Юные цветы пленяют своей красою, но увядая, они оставляют семена, чтобы следующее поколение цветов продолжало славить Господа. Она сыпала семечки в мешочек, который я видела аккуратно вязала несколько дней подряд, хотя порой ей становилось совсем худо. Цветы учат нас, что на свете нет ничего вечного. Не вечен ни юная краса, ни увидание, потому что с ними приходят новые семена. Помни об этом в часы веселья, уныния и тоски. Всё проходит, стареет, умирает и воскресает. Сколько бурь я должна была пережить, чтобы понять всю глубину её слов. Но в тот момент они показались мне лишёнными смысла. И я дождаться не могла, когда покину свой удушливый город с его одинаковыми днями и ночами. Сейчас, когда я пишу эти строки, я понимаю, что мать моя говорила не только обо мне, но и о себе. Самое высокое дерево вырастает из крохотного семечка. Не забывай об этом и не старайся ускорить бег времени. Мы поцеловались на прощание. Отец отвёз меня на станцию. В дороге мы почти не разговаривали.